Близнецы. Выйдя на нетвердых ногах из леса Донг Пхая Фай, я встретила мужчину, собиравшего травы. Он спросил, откуда я. Из леса Донг Пхая Фай, ответила я. Он поправил меня, сказав, что этот лес называется Донг Пхая Йен. Меня это оставило равнодушный. Лес ведь не изменился, сколько бы ему не дали новых имен. Выбраться из леса вот что на тот момент было для меня главной целью. Оставаться там стало слишком опасно, ибо я больше не путешествовала одна. В моем чреве снова был ребенок. Я уже потеряла двух младенцев и не могла допустить, чтобы такое случилось вновь. У меня было такое чувство, будто я уже знала живое существо, зародившееся внутри моего тела знала, как обеспечить ему безопасность, чего избегать и как наилучшим образом за ним ухаживать. По мере того, как рос мой живот, росли и мои чувства. Мне хотелось одного заботиться о моем младенце, несмотря на то, что я его зачала от темного шамана. Самое главное, что это был мой ребенок — Деревья дают плоды, опыленные спорами, которые разносятся ветром. Вы не можете ничего сделать, чтобы подчинить себе природу, и не важно, откуда прилетели эти споры. Плоды вырастают на дереве, связанные друг с другом, Покуда спелый плод не упадет на землю, и его семена не развеются вокруг и не взойдут новым деревом, которое даст новые плоды. Я не ушла из леса. Напротив, я поселилась прямо на опушке, где он граничил с поселком. Сегодня это место называют водопадом Муак Лек. Я выстроила себе скромную хижину, еда и вода были в избытке и в легком доступе. Эта беременность протекала совсем иначе, чем прежние две. Мой живот вырос таким огромным, что я боялась, как бы он не лопнул. Предродовые схватки были ужасно болезненными. Я чувствовала, как ребенок яростно сучит ногами и толкается в моем чреве несколько недель, покуда, наконец не родила. К моему удивлению, это была двойня, оба мальчики. Старший казался худышкой по сравнению с пухленьким младшим. Появление близнецов объяснила мне, почему вынашивая их, я испытывала такую боль. Они ссорились друг с дружкой с самого начала, задолго до появления на свет. Я оттерла слизь с их глаз, носиков и губ. Когда я перерезала пуповину, они заплакали, и их пронзительные вопли разнеслись по всему лесу. Их крошечные конечности содрогались, Ну хватит, хватит, я же не отрезала вас от себя. Вот, берите сосите мою грудь. Я смотрела на двух младенцев, на двух живых существ, которых я родила, и думала: это мои дети. Я растила их, не дав никаких имен, покуда им не исполнилось два или три года. Я называла старшего Дэнк, Красный, а младшего Дам черный, в соответствии с оттенками их кожи. Как-то здесь появилась группа людей, которые хотели проинспектировать опушку леса. Они не были похожи на местных жителей, которые частенько бродили по лесу в поисках съедобных растений, оказались скорее взбудораженными, словно искали что-то определенное. приблизившись к моей хижине, Они довольно учтиво поприветствовали меня, но вести, принесенные ими, были совсем нерадостными. Они сказали, что я больше не могу здесь оставаться, а когда я поинтересовалась почему, ответили, что эти места не предназначены для проживания и что мне придется переселиться в жилую зону и стать частью местной общины. Я сказала им, что никогда не была частью какой-либо общины и что всю жизнь прожила в лесу. Но они отказались меня слушать. Они настаивали, что это место граничит с национальным парком, густым лесом с дикорастущими растениями и дикими животными, которые нуждаются в защите от человеческой деятельности. Еще они сказали, что прямо на том месте, где стояла моя хижина, Планируется разбить ботанический сад, и людям доступ сюда будет запрещен. Я принялась с ними спорить, заявив, что всю жизнь жила среди духов леса и гор, но они были непреклонны. Да кто вы такие, что указываете, как мне поступать? возмутилась я. И они сказали, что государственные чиновники. И какого же государства?» Тайского государства. Что еще за тайское государство? Мы же в Сиаме, разве нет, эта земля принадлежит королю Сиама, нет? На эти слова они только рассмеялись, и ответили, что эта земля быть может еще принадлежит королю, но теперь государство имеет над ней власть. Они сообщили мне, что Сиам изменил название на Таиланд и стали потешаться над моим невежеством, говоря, что я слишком долго прожила в лесу. Но поначалу меня не слишком интересовало, изменился ам своё название или нет, поскольку здешняя земля осталась такой, какой была всегда. Впрочем, изменилось не только название страны, но и управление ею. Лесные угодья сменялись расширявшимися жилыми массивами, причем так стремительно, что уцелевшие лесные зоны требовали защиты и сохранения. Я считала себя частью джунглей, но имела человеческий облик, и у меня были два человеческих детеныша, так что я была вынуждена покинуть свой дом, чтобы влиться в человеческое общество. Мое тело не было связано никакими узами ни с чем, кроме как с моими близнецами. Они не только изгнали, но и пометили нас, заставив зарегистрироваться как граждан тайского государства. Мне пришлось вписать имена моих сыновей в регистрационный бланк. Вот тогда-то я и дала старшему имя Сиам, а младшему Тай. С двумя малышами на руках Я спустилась с гор из так называемого ботанического сада Моаклек в низину. Там я нашла поле, заросшее разнообразными видами лесных растений и деревьев. И мы втроем начали там жить. Беспокоиться мне было нечем. Сям и Тай росли крепкими и здоровыми мальчишками, они владели базовыми навыками выживания и были неутолимо любознательны. Едва научившись ходить и бегать, эти двое часами где-то пропадали и возвращались домой перепачканные грязью, принося охапки съедобных кореньев и убитой дичи. Но для меня жизнь вдалеке от джунглей, среди людей, обернулась странными, разительными переменами. Я ощущала слабость. Моя кожа, некогда налитая и свежая, Высохла и покрылась морщинами. Моя молодость и красота увяли. За какие-то десять лет я превратилась в старуху. Мое тело постарело, чего нельзя было сказать о духе. Я знала, что мой дух прожил тысячи и тысячи лет. Мой древний дух пережил многое и многих, и он не ослабевал и не дряхлел, как многие мои физические тела. Оказалось, что в обоих моих сыновьях, помимо жажды знаний, обитал и талант к рыбалке. Они любили играть у храма неподалеку, где проводили целые дни, помогая монахам, слушая и запоминая их проповеди. Монахи же, полюбив их, научили обоих читать и писать. При храме была маленькая школа, и настоятель записал туда моих сыновей, не взяв с меня за обучение Не бата. Каждый день они возвращались домой с коробкой полной еды, которую им давал добрый настоятель, и рассказывали мне обо всем, что узнали за день в школе. Я гордилась их смекалистостью и любознательностью, и тем, что они помогали мне добывать пропитание. Однажды после многих лет жизни близ того поля в тени деревьев к нашей хижине подошел мужчина. Только бы не эти чёртовы чиновники, подумала я тогда. Он сказал, что нам нужно уехать. Я возразила, сказав, что наша хижина выстроена на ничейной земле, которая является частью джунглей, а значит, никому не принадлежит. Но он назвался владельцем этой земли и сказал, что она вовсе не часть джунглей. Более того, мы живем на территории его сада, где он выращивает различные фрукты и овощи. Ему было известно обо мне, продолжал он, но он не думал, что я останусь здесь так надолго. Мы жили, питаясь его урожаем, оставляя ему куда меньше, чем он рассчитывал получать с этой земли. Его это вовсе не радовало, и он хотел, чтобы мы отсюда уехали. Я спросила у него, куда нам уехать? Куда бы мы ни отправились, вся земля уже находилась в чьей-то собственности. А он сказал, что не знает. И ему известно только, что он законный собственник этой земли. У меня есть доказательства, сказал он. Это написано в купчей. И если мы не уедем, пригрозил он, ему придется вызвать полицию, нас арестуют и посадят под замок. "О", воскликнула я. "А вы не перебарщиваете. Мир дом для всех живых существ. И почему люди претендуют на единоличное владение землей, которая должна принадлежать всем? Я этого не понимаю". Он сказал, что не желает слушать мои проповеди, и что как землевладелец имеет полное право жить плодами этой земли, а я всего лишь пришла. Уходите, повторил он и добавил, что пока что просит по-доброму. Итак, мы с моими сыновьями опять стали бродягами. Сыновья, вырастая, становятся более удачными версиями своих родителей, золотыми мальчиками. Узнав, что нам придется искать себе новое место для жилья, Сиам и Тай твердо решили мне помочь. Мама, сказал мне Тай как-то вечером. Настоятель сказал, что мы можем построить себе небольшую хижину на территории храма. Мама, настоятель мне первому это предложил, С снедаемый чувством соперничества, воскликнул Сиам. А я уж потом сказал Таю, Ты должна была услышать об этом от меня. Да о чем ты говоришь? возмутился Тай. Настоятель предложил это нам обоим одновременно, и мы оба вправе сообщить об этом маме. Я просто первый ей рассказал. Ты проиграл. Умей проигрывать достойно. Ну хватит, хватит, успокоила я их. Я же люблю вас обоих одинаково. Я протянула к ним руки. Но Тай первым бросился ко мне, оттолкнув Сям в сторону. Сям, который с рождения был слабее брата, попытался прильнуть ко мне, но тайно поддал ему ногой и отшвырнул прочь. В глубине души мне стало его жалко. "Мам", пробормотал Тай. "Да, малыш", отозвалась я. "Однажды я найду для тебя дом". Где ты будешь жить, и никто тебя оттуда не выгонит. Просто подожди. Я до сих дня помню его слова и то, как он их произнёс, серьезным тоном, нетерпищим возражения, прямо как взрослый. Я была очень тронута, и мои глаза наполнились слезами. Однажды я куплю всю эту землю, добавил он. Я обняла младшего сына, но при этом наблюдала за старшим, который сидел, обиженно повернувшись спиной ко мне и глядел на окрестные поля. Он верно считал, что я его люблю меньше, чем младшего брата. Вовсе нет, мой дорогой сын. Я вас обоих люблю одинаково, и говоря по правде, я беспокоюсь о тебе куда больше, чем о твоем младшем брате. Судьба сама заставляет его отдаляться от матери. Я чувствовала, как он смотрит на меня, надеясь, что я ценю и знаю все, что он пытается для меня делать. Он смотрел на меня невидящим взглядом, прикованным к горизонту за джунглями. Выражение лица отражало его тайные помыслы, словно он пытался приказать грому греметь, облакам двигаться небу изменить свет, как будто эти знаки смогли бы заставить меня понять, что он способен ради меня на великие дела, способен творить чудеса и без единого на меня взгляда Все для его матери. Спустя десять лет Сям сказал мне: "Ценность человека определяется не тем, что он говорит о себе, но тем, что говорят о нем другие". Мой дорогой сын Сиам, мы трое поселились на территории храма, построили небольшую хижину у кладбища неподалеку от леса. Утомленная своей старостью, я уже не могла быстро ходить или носить тяжести, как бывало, и все же, как всякий, кто привык всегда заботиться о себе сам, я терпеть не могла безделья». И поэтому я вызвалась добровольно принимать участие в делах храма, насколько это было мне по силам. Сиам отличался умом, тай решительностью, и их разные способности направили их по разным дорогам в жизни. Настоятель был уверен, что Сиама ожидала блестящее будущее. И когда ему уже было нечему научить этого ребенка, дабы утолить его неутолимую жажду знаний, настоятель отправил сам в Бангкок, где тот мог получить высшее образование. Настоятель предложил отправить в Бангкок и Тая, но Тай отказался. Он был слишком привязан ко мне. Тай, по его словам, был рад за своего брата-близнеца, но он предпочел остаться дома заботиться обо мне и делать мою жизнь еще счастливее, чем прежде. Мол, наберись терпения, и ты увидишь. Он поступил на профессиональные курсы в местном колледже и каждый вечер возвращался ко мне после занятий. Он старался как мог заботиться обо мне и о настоятеле. Тай всегда был настойчивым, Если его душа лежала к чему-нибудь, он неизменно добивался успехов на этой стезе. Когда ему представлялась возможность, Тай вцеплялся в нее мертвой хваткой, чтобы не упустить, с горящими глазами и орлиной решимостью. Тай устроился работать на цементный завод. Он проработал там меньше двух лет, когда его повысили в должности до начальника отдела На этой работе ему хорошо платили, и позднее, в начале следующего года, он смог купить небольшой участок земли около реки в Тамбоне Баанпа. Выполняя данное обещание, он выстроил мне небольшой дом, окруженный садом. Мы вдвоем, мать и сын Поблагодарили настоятеля храма прежде чем въехать в свой новый дом, выстроенный на нашей собственной земле исключительно благодаря усилиям и упорному труду. Тая я была вполне довольна, но меня все же мучили заботы. Чем старше я становилась, тем больше меня беспокоили мысли о том, что мне нечего делать. Я старалась занять себя хлопотами по дому, Ты теперь совсем взрослый, говорила я Таю. Тебе нужно выбрать себе занятия, которые сделают тебя счастливым. Тебе больше не надо заботиться обо мне. Я сама о себе прекрасно позабочусь. Ты построил мне дом. Давай же, начни жить своей жизнью. Что же до Сиама, то он редко приезжал к нам после того, как покинул дом и уехал в Бангкок получать высшее образование. Он регулярно навещал настоятеля храма и несколько дней ночевал у меня в доме, и не успевала я оглянуться, как он опять уезжал. И потом, по прошествии почти года, снова возвращался. Время от времени он писал мне письма. Сначала он рассказывал, что ему нужно еще долго учиться, чтобы стать преподавателем, а потом вдруг от него пришло письмо, в котором он говорил, что подумывает изучать политику с таким своимравным умом, как у него, думала я. Едва ли он когда-нибудь вообще завершит свои студии. В этих редких письмах сам подробно описывал мне все, с чем он сталкивался в жизни, и новый опыт, который он постигал, и путешествия, в которые он пускался в поисках смысла жизни. Тай читал их мне вслух. Ты разве не видишь, мама? Насмешливо сказал Тай, читая мне одно из таких писем: "Я не был так уж неправ, когда говорил, что в конце концов он станет никчемным неудачником". После этого письма от Цяма долго не было никаких вестей. И когда очередное письмо наконец пришло, он сообщил в нем, что участвовал вместе со студентами-однокурсниками в нескольких политических демонстрациях, И что, когда их решили разогнать силой, ему пришлось бежать в джунгли. Теперь уж ему не было суждено завершить свое обучение. Тем не менее, писал он: "Весь мир в его руках. И получить высшее образование, разумеется, можно не только в стенах университета". "Что за чушь?" воскликнул Тай, язвительно расхохотавшись над письмом брата. Сям также написал, что он два года прожил за границей и недавно вернулся в Таиланд, когда политическая обстановка в стране стала более спокойной. Он собирался начать жизнь с чистого листа. Это был неоценимый жизненный опыт, позволивший ему понять истинную жизнь и дух трудящегося класса. Не беспокойся обо мне, мам, писал Сям. У твоего сына много жизней». И когда настанет нужный момент, я вернусь домой и за все тебя поблагодарю. У Тая не нашлось ни единого доброго слова для старшего брата. Он постоянно сетовал на то, что Сям ненадежный и что он впустую тратит свою жизнь. Я попросила Тая не быть к брату таким строгим. В глубине души я чувствовала, что нас с Сямом роднит абсолютно одинаковый дух. Он всю жизнь путешествовал с места на место, так ведь и я жила также. Он сказал, что у него много жизни, как и у меня. Я ничуть не возражала против того образа жизни, который выбрал для себя Сиам, но свое одобрительное отношение я держала в тайне от Тая, чтобы он не обвинял меня в фаворитизме. Тай не мог принять тот факт, что кто-то еще мог любить его мать. Как и не мог разделить материнскую любовь с кем-то еще. Эту черту характера он унаследовал от отца. Моя тревога за Сяма о произрастала из необъяснимого дурного предчувствия о его будущей судьбе, которая меня всегда преследовала. Поскольку мы были очень похожи друг на друга, я будто могла сказать заранее, что с ним произойдет, Словно моя собственная жизнь была чертежом его судьбы. Позднее Тай купил мне еще один земельный участок недалеко от главного шоссе в округе Тхаб-Кванг, где начал собственный гаражный бизнес. Он нашел себе жену, которая была, как я слыхала, земельным брокером. На своей новой земле Тай построил для них дом, и с тех пор он перестал часто навещать меня я была счастлива за него и само собой тому что он последовал моему совету я была рада что один из моих сыновей наконец-то обустроил свою жизнь но у меня еще был старший сын о ком я не могла не тревожиться и он собирался вернуться домой